Вдруг вожак отчаянно затряс Маракасом и выпрыгнул. Навстречу загородил путь. В трамвай вошел калека, ему 17 лет. Ноги у человека в ботинке совсем нет, пропел вожак. Вы что, психи, что ли? Оставьте его. Оставьте, я приказываю. Николай попробовал оттолкнуть вожака, но тот не отходил. Из-за него бузу затеяли. Ну вы ненормальные. Юрий вырвал у вожака Маракас и сунул Ленчику в сжатый кулак. Вожак попятился. Ветер с моря. Николай наотмашь со вкусом ударил вожака в неандертальский лоб, и тот бесчувственным кулем осел на пол, вынесли Ленчика в коридор. Вдоль решеток, одну за другой открывая внутренние двери, к палате бежали санитары. Василий пропустил братьев клюку, а сам прикрывал лес последним. Далеко позади тускло отблескивал циферблат манометра. В тупике мелькали тени, это санитары спустились в дренажку. Василий поднял винторез выстрелил в манометр. Из лопнувших труп вырвался пар, заполнил тупик. До беглецов долетели ругательства санитаров, но за ближайшим поворотом все стихло. Николай и Павел вытащили Ленчика из дренажки. Юрий помог положить Ленчика на ровную площадку. Василий выбросил винторез. Винтовка упала в воду, увязла в грязной тени. Братья вытащили Ленчика на берег и понесли к насыпи. Они устали, шли трудно. На ботинки комьями налипла глина. Полина услышала топот, увидела тени, посчитала и поняла, к ней идут все пятеро. — Ленчик, я здесь. Ленчика усадили в инвалидную коляску. Полине, наконец, удалось дотронуться до сына, и она обмерла от счастья. — Ленчик, это я, мама. Теперь узнал меня? — Не дури. Чего ты молчишь? Братьев своих узнал? — Это Коля, это Юра. Ну, скажи, узнал? А Ленчик молчал. На стылом лице не шевелился ни единый мускул. Электричка вползла на мост, дала гудок и увеличила скорость. С грохотом отъехала дверь, в вагон вошли двое ОМОНовцев. Павел первый увидел их и занервничал, спрятал за спину руки. ОМОНовцы встали рядом. Один поправил автомат поудобнее, другой пощупал семью взглядом, кивнул на чемодан. Полина открыла защелки, вынула концертную курточку и самбрера, позволила заглянуть внутрь, поворошила, встряхнула чемодан. К обыском она привыкла. И если ОМОНовцы были бы повнимательнее, их наверняка насторожили бы выверенные точные движения. Мы артисты. Это наши концертные костюмы. Артисты? Павел поторопился кивнуть. Полина протянула Павлу курточку и Самбрера самодеятельность. И снова ОМОНовцы должны были бы удивиться, почему эти люди настолько предупредительны. Но ОМОНовцы привыкли, что их боятся, и не удивились. С чужого плеча курточка. Это все наше. «А чего он у тебя дрожит?» Полина улыбнулась и виновато развела руками. И ОМОНовцы снова не почувствовали фальши. Волнуется перед концертом. «Не очень-то он у тебя на артиста похож». Павел замешкался. «Павлик», — попросила Полина. Павел вышел в проход и затанцевал. Он танцевал очень хорошо, потому что он танцевал всю свою жизнь. Как жил в детдоме, как учился на кроновщика и не выучился, как первый раз накурился дури, Омоновцы не стали досматривать жизнь Павла и ушли. Когда они проходили мимо одинокого детка, тот сказал им, тычев танцора, «Сколько же в нашей стране мудаков!» Но омоновцы не захотели подтвердить его мысль и перешли в другой вагон. Павел без сил повалился на лавку, Полина захлопала, братья закричали «Браво!» Получилось, как на концерте. Павел никак не мог отдышаться и нервно, натужно посмеивался, кашлял, но очень радовался. Полина обнимала его и гладила по голове. На электричке добрались до конечной, там купили билеты и сели в проходящий поезд. И начали колесить по стране, пересаживаться, часами ждать на вокзалах. Из Москвы в шую прямого поезда, конечно, не было. Глава шестнадцатая. Поволжье. Полина открыла дверь купе. Она нагнулась к Ленчику, вгляделась в лицо. Ей показалось, он не спит. Ленчик, ну что ты? Молчишь и молчишь. Вон на ребята не поймут. что ты все думаешь, думаешь? Я говорю, может, ты и вправду того, куда мы едем? Во! Заговорил. Куда? К себе домой. Ну, что ты волнуешься? Приедем, устроимся, отдохнем. Я сразу дом куплю. Павлик пока с нами жить будет. А ребята разъедутся. Вон у Кольки сколько детей. Да разве он может по свету шататься? И Юрке, и Ваське тоже нужно свою жизнь налаживать ленчик отвел глаза ну что ты все время молчишь поговори со мной